Глава девятнадцатая. Две недели спустя. Куски мяса, насаженные на веточки, капали жиром на алые угли, шкварчая, распространяя вокруг интригующий запах. Несмотря на то, что обед мы готовили в распадке, все равно приходилось следить, чтобы дыма было как можно меньше. Соответственно, водой тушить костер также было строго-настрого противопоказано. Да и не было у нас воды для таких расточительных целей, если честно – «Ближайший источник – озерцо, возле которого меня лихо на перерождение отправил волчара, а до него несколько километров, так что всё песочком присыпаем». «А ведь казалось, к чему такие предосторожности? Мы уже не те слабаки, что попали за реченским людоловом. И уровни повыше, и амуниция гораздо лучше. Однако было чего остерегаться. И дело тут даже не в близком расположении точки возрождения, от того места, где мы сейчас золото копаем». Хотя и это тоже, конечно, мало ли кто-то может появиться. Дело в том, что неделю назад мы все, не только мы трое, а похоже все игроки, узрели перед своими очами такое вот сообщение. Внимание! Глобальное сообщение. Город Заречный, глава города Лекс, первым достиг уровня крепость. Город получает игровой бонус 640 очков цивилизации. Также стали доступны скрытые возможности для создания оружия. Поздравляем! Вот так вот. Теперь наверняка за километр от города можно услышать хлопки открываемого шампанского и крики «Да здравствует король Лекс!». Думали мы, но вскоре выяснилось, что всё несколько сложнее. Первое, что бросилось в глаза, не бывало движух на форуме. Тему левелапа Заречного не обсуждал, разве что ленивый. Вскоре пошли предложения о покупке любой инфы о городе и о ключевых игроках. Мы было даже чуть не соблазнились, но вязываться не стали, а решили послать деда на разведку, чтобы он посмотрел, что вообще там творится вокруг города. Сутки ушли у Прокопа на разведку. Мы, ожидая его, не забывали про основное занятие – добычу золота. Так и действительно затея была незряшная. За 11 дней трудов набралось почти 200 грамм небольших самородков из золотого песка. Вернувшийся дед рассказал о том, что вокруг города постоянно шныряют подозрительные личности, с которым он чудом не столкнулся. Но самое интересное – это сам город. Теперь это не заштатное село, а монументальное сооружение. Вернее, даже целый комплекс. Внушительная каменная стена высотой метров 6, усеянная рядом зубцов – чисто классика. За стеной возвышается натуральный средневековый замок с башенками и шпилем. Судя по густому дыму, поднимающемуся с южной стороны, вовсю работает кузня или нечто металлургическое. Поскольку основная нагрузка по добыче драгметалла лежала на нас со Стасом, было решено снова отправить деда с Аглидатой. Уж больно интересно было, что там будет происходить и к чему приведет весь этот ажиотаж. «Да и чего греха таить, очень было любопытно, какими новыми возможностями теперь обладает город, какое новое оружие появится у его бойцов, а то и механизмы, какие на стенах, начнут появляться». В общем, было решено, что инфа не дешевле золота, и дед через пару дней вновь отправился на спецзадание. И вот, как отбыл Прокоп, мы неожиданно столкнулись с новой напастью. В нашу, как нам казалось, глухомань пожаловали целых две группы людоловов с разницей в несколько часов – Вовремя заметив первую группу, повезло, что мы выглядывали из орва, а их силуэты были хорошо заметны издали, мы их муритировались. Группа миновала распадок, хотя я смотрел внимательно следы нашей деятельности. И мы уже расслаблены и довольны тем, что одурачили охотников за рабочей силой, чуть не нарвались на вторую группу, еле-еле успев сигануть в ров. Благо вторая группа двигалась западнее первой и наших следов не заметила. Хоть мы и не попались к ним в лапы, тенденция была тревожной. Людаловы были явны из других поселений. Бедная одежка, примитивное оружие, зато количество игроков в группе доходило до 10. И это мне совсем не нравилось. Похоже, что столь пафосный успех Заречного вызвал детонацию известного места у огромного числа градостроителей. И теперь они решили во что бы то ни стало догнать и перегнать. Поэтому нам теперь приходится соблюдать все меры предосторожности и постоянно оглядываться вокруг. А ещё назрела потребность в убежище. так как хранить инструменты да и прятаться самим в случае нападения негде вот только и место для создания убежища в округе как то не нашлось когда я устроился на своей старой леке доглянул да на город то даже не понял что происходит народ вокруг стен суетится бегает а после полудня стало ясно ров они собрались копать воодушевленно вещал вернувшийся прокоп от хлебы от вар душицы восстанавливающий энергию «Ну, я переночевал, а на следующий день смотрю, а то у них спора получается. К вечеру уже треть периметра окопали. Про глубину не скажу, с моей позиции плохо видно было. Но метра полтора, наверное, будет. А вот ширина все три, пожалуй». «А что с вооружением?» Не удержался и вставил я. Дед нахмурился и проворчал. «Слушай, и не перебивай, тогда и узнаешь». Любопытствующая молодежь. «Значит, о чем это я?» Задумался на секунду Прокоп. «А, ну так вот. Решил я с утра податься в обратный путь. Да пока собирался, поглядывал, как у них работа идёт. пошла она очень хорошо. Чую, тут какая-то игровая приблуда им помогала. Мы-то, когда глину рыли, ничем подобным даже и не пахло. Но не дали им дело завершить. Когда я уже уходил, слышу шум странный, непривычный, крики какие-то. А затем труба на всю округу как задудит. тревог значит. Ну, я бегом назад, а там нападение на город. Какие-то селяне чуть ли не с вилами и мотыгами с запада наступают. С той стороны рва не было. Селяне селянами, а лестницы при них были. Вот тут -то и началось. С каким-то странным отрывистым скрежтом взлетели каменюки в воздух и в сторону нападавших. Мне толком не видать ни шиша. Поэтому пока я удобную позицию выбирал, там уже все в полном разгаре было. То ли трибушеты то ли баллисты это были, я в этом не Копенгаген. Но когда каменюкими бросались в толпу, то четко была видна полоса, по которой булыган катился. Там уже никто не вставал. Но и сельпо тоже сообразила малость рассредоточиться, и снаряды падали почти без толку. Тут уж городские артиллеристы поменяли тактику. Начали швыряться порции камней, но размером поменьше, эдакая картечь. «Но пока суть до дела, нападавшие же на стены полезли, и бойня началась на стенах и у ворот». Дед умолк, чтобы промочить горло, но на этот раз не выдержал Стас. «Ну и что? Взяли город?» «Да кто знает! Может, и взяли бы. Народу нападавших было немало. Но в замке была куча бойниц, а в них арбалетчики. Или, может быть, лучники, мне видно, не было». Да только когда селяне вылезли на стену, их начало так выкашивать, что я аж присвистнул. Потом еще пытались ворота поджечь, хворст и веток натащив, но без особого толка, хотя закоптили основательно. Мы сделали паузу, дав очевидцу баталии допить отвар, затем я все же решил уточнить нюанс, показавшийся мне странным. Ты говорил народу у нападавших, было немало, а это примерно сколько? Да как я к тебе там посчитал бы? Но, думаю, больше, чем у обороняющихся было. Это ведь и любому пню ясно, что у нападающих должно быть численное превосходство, желательно раза в три. Там поменьше было, конечно, но перевес был. Интересно, откуда взялась такая орава? Если Заречный смог достичь уровня крепости, то для этого ему нужно было необходимое количество очков цивилизации. А это прямо коррелирует с количеством народа в нём. «Ты говоришь, что нападавшие были более отсталые в развитии. стал быть, у них еще у самих город на уровне большой деревни максимум. Следовательно, откуда столько народу?» «Может, это стадо нубов-неудачников было? Вот народу много, а очков для развития города все равно не хватает», – поделился своей версией Стас. «Может, так», – задумчиво хмыкнул дед. «А может, для нападения на Заречный объединились два или более поселка?» Стас присвистнул. «Вот дела!» То тишина кругом, все по своим норам сидели, а тут вдруг целые походы устраивают. И чего это их так разобрало? ну наш наш-то городок, ныне каменная твертыня, на месте как раз и не сидел. Мы-то к нему попали по-особому, так сказать, приглашению, и вот результат», – сказал я. «Да шиш бы ему был, а не результат, если бы мы тубейстью не контрапупили». «До сих пор, наверное, кирпичи копили бы», – ответил Стас. На том обсуждении инцидента и закончилось. После игры я полазил по форуму и нашёл видеоролик, снятый из башни Заречного, на котором была видна волна нападающих и работа катапульт. Были ещё ролики со стороны нападающих, но там хорошей картинки не получилось, так что смотреть было не на что. Утром мы, как всегда, принялись за работу, отправив прокопа за водой. Вода у нас у самих уже под ногами хлюпала. С ее помощью мы промывали золото, но для употребления внутрь она не годилась. Стас решил как-то раз попробовать. По утрам она немного отстаивалась и была на вид уже прозрачной. Но после употребления наградила нашего Геракла дебафом отравления. Стас лежал 8 часов обессиленный и со шкалой здоровья в красной зоне. «Почему напасти в последнее время случаются, как только мы куда-нибудь отправим деда?» Подумалось мне, когда я услышал тревожное восклицание Стаса. «Вниз!» Укрывшись за стенками ручья, ныне нами основательно перекопанного, я посмотрел на паникера. «Там движение!» Кивнул он за край отвала по правую руку. Я осторожно приподнялся, дабы взглянуть в эту сторону. Но ситуация уже вышла из той стадии, где было бы уместно пассивное наблюдение. Это была группа ледоловов, и нашу резкую реакцию они также заметили и решили не упускать, так сказать, инициативу, а потому перестали маскироваться и бежали не скрываясь. «Бросить оружие! Лечь на землю!» – выкрикнул кто-то из бегущих. «Вы окружены!» «Ага, щас», – буркнул Стас, после чего в каждой его совковой лапе появилась по кожному неровно бугрящемуся мешочку. Я поспешил последовать его примеру, и в сторону бегущей группы игроков, численностью человек в семь, полетели наши подарки. Впрочем, обезьян там было, похоже, больше, чем людей, но сейчас это вряд ли имело значение. БАБАХ! В паре метрах от нападающих сверкнула багровая вспышка и заклубился тяжелый свинцовый плотный дым. Недолет, еще пару мгновений и… ШАРАХ! Один из бегущих заковыркался. Бабах! Бабах! Образовалась дымовая стена, из которой, будто из грязно-молочной пелены выскочили трое. Причем один из них побежал куда-то в сторону, а затем упал, споткнувшись. А вот оставшуюся пару ни осколки, ни оглушения не взяло. И удивляться они, похоже, не умели. Ладно, тогда испробуем Бола. Стас уже начал вылезать наверх, желая, видимо, дать отведать супостату силушки богатырской. А я пустил в ход еще одно наше оружие. сработал как на показательных бросках. Ремень оплел ноги, глухо вдарив гирьками по коленам бегущего, отчего тот так резко рухнул на грудь, что ноги его задрались высоко вверх. Я даже начал беспокоиться за его позвоночник. Стас уже начал лупить последнего оставшегося на ногах, и я подумал, что и мне пора вылезать из окопа, дабы принять посильное участие. Но вдруг заметил, как меня накрыла чья-то тень. Солнце находилось позади меня, и потому подняться высоко еще не успело. поэтому я сразу обернулся, но было уже поздно. Кинжал взять я успел, а вот что-то предпринять уже нет. Удар сдвоенных ног вбил меня в стенку промойны, вышибая дыхание. Лишь чудом я успел откатиться в сторону, и дубина, украшенная шипами, врезалась в стену над моей головой. Продолжая движение, попытался подняться на ноги, и это удалось. Но тут же по спине, вскользь, прошлась та же дубина. Вы получили урон 19. Внимание! Получено кровотечение. Удар не прибавил мне приятных ощущений, зато прибавил немного скорости, и я смог перекатом выбросить себя из промоины ручья, наотмажь замахнув клинком. Кажется, кого-то задел. Поднявшись на ноги, бросил быстрый взгляд в сторону Стаса, и, наверное, обреченно выдохнул бы, если бы не дышал как лошадь во время галопа. Те нападающие, которых скосило первыми взрывами, уже на ногах и окружают бешено вертящегося Стаса. Видим, их просто оглушило хорошенько, но ну я осколками поцарапала, но не более того. Впрочем, достижение Геракл абы кому не дают. Уже двое противников лежат без движения и вставать, похоже, не планируют. А вот против меня двое. Один с той самой шипастой дубиной, другой с копьем. Оба волосатые орангутанги. Пока они выбирались из промойны, я взял в руку второй Бола и, держа его заодно из грузил начал раскручивать над головой. Бам! И орангутанг, роняя дубину, заваливаясь назад. Второй оказался проворнее и подставил копье, дернув его так сильно, что намотавшийся на древко ремень вырвал у меня из руки. Орангутанг, ухмыльнувшись, махнул своим орудием, и удар пришелся по левой груди и руке. Он получился режущим, и если нагрудная защита выдержала, то по левой руке заструилась кровь. Вы получили урон 11. Внимание! Вы получили кровотечение. В растерянности, не понимая, что делать, я взял один взрыв-пакет в руку и, размахнувшись, бросил его под ноги к копьеносцу, одновременно пытаясь отпрыгнуть и повернуться к нему спиной. Вы получили оглушение, 4 секунды. Получено 470 очков опыта. Подрывник, плюс 1. Получено 160 очков опыта. В ушах нарастает мерзкий писк, ноги-руки будто не свои. Тем не менее пытаюсь подняться, хоть и не очень успешно. Перед глазами все плывет, но все-таки я вижу, как в промойне лежат два тела. У одного, того что с дубиной, полоска жизни отсутствует. Видимо, за него мне опыты дали. У того, что с копьем, жизнь сбита наполовину. Собираюсь добить, пока не очнулся, но справа замечаю движение и, чуть повернувшись, вижу, как один из тех, кто окружал Стаса, подбегает ко мне, видимо привлечённый взрывом. Снова удар дубиной, и на этот раз серьёзно. Падаю на землю, фиксируя цифры урона. бар жизни уже сполз в красную зону, но второго удара не следует. Вместо них какие-то крики, среди которых я узнаю голос Прокопа. «Убили, гады! Убили!» Вокруг шум схватки, удары, крики. Затем все начинает смещаться куда-то в сторону. Я, слегка придя в себя, поднимаю голову и вижу, как уже знакомые бойцы города Заречного гонятся за убегающими людоловами. «А они-то тут откуда взялись? И где Прокоп? Или мне его голос померещился?» «Нет, это неправильный вопрос. Где Стас? Вот что сейчас главное!» С трудом уже в который раз поднимаюсь на ноги, пытаясь одновременно заживать лечебный одуванчик и оглядываюсь, зареченцы действительно гонит на павших обезьян, причем часть из них уже не успела убежать. Мой взгляд натыкается на тело Стаса в окружении трех его противников. Нет-нет-нет, у него же оставалась последняя жизнь. Ковыляю к нему, и когда остается несколько шагов, моя энергия падает почти до нуля. «Ползком. Ничего. Немного осталось». Добравшись до Стаса, я с удивлением понял, что он еще жив. Бар жизни настолько мал, что его и не разглядишь просто так. Начинаю запихивать ему в рот лечебные растения, не очень разбирая, где какое. Кажется, заодно с остальными там и лисий корешки, повышающие восприятие. «Жой!» – кричу я, и Стас начинает медленно двигать челюстями. Я осматриваю его повнимательнее и диву даюсь, как он вообще сумел выжить. Помимо гематомы и, кажется, перелома правой руки, у него столько кровотечений, что вокруг уже лужа натекла. Поэтому я начинаю облепливать его подорожниками из своих запасов. «Стой!» – хрипит чуть пришедший в себя Стас. «Ты сейчас сам умрешь!» «Жой молча, а то подавишься, а ты сейчас от одного кашля к концу отдашь». Ворчу я и ощущаю, как уходит последние силы. «Не трать на меня. У меня все равно последняя жизнь. Долго с ней все одно не пробегать». «Останови у себя кровь». «Останови, сказал!» Попытался ряпкнуть Стас, видя, что я налепливаю последний кровоостанавливающий листок на его колтую рану в боку. Но вместо грозного рыка получилось неубедительное сепение «Ничего. Еще повоюю». Вы умерли. Оставшееся количество жизней: 1. Возрождение на точке респауна через 2 часа 59 минут.